На их время отошло. На рядочке был платок из крипучего синтетического шёлка. На лобной полс Филипп к вотным щекам сбился под подбородком корявым узлом, краски сожрал. Илюша, ради меня, пожалуйста. Я я не могу так. Я с ума скоро с ума сойду и побегу к тебе. Буду рад. Он кривит душой да и попытки его рассмешить обречены на провал. Кто будет истериться, потеряв ребёнка? Я всё равно его сдам. Не тебе так, кому-нибудь другому, он ненормален. у него shook лидочка, и он не виноват, по имени никто не виноват. Наверное, если бы он тогда указал на виновного, она бы успокоилась, точнее, на что точку приложения ненависти, которая распирала её изнутри. Но Илья Семёнович пытался быть честным, и вышло глупо. Ложь великий дар. Лидочка раскачивается на стуле, мурлычет песенку, пальцы её скозят по чужуй части сумки, а в глазах плывут туманы безумия. Он не может это видеть. Он соглашается. Он делал всё, что просят, для обоих делать и хранить тайну. Но видно срок хранения вышел, и это тоже хорошо. Тайны держат на земле, а Илья Семёнович устал жить. Вот покается, Венички поможет, а потом уже Лидочка бы там моей ученицы, очень талантливой, но со временем предпочла семью карьере. Илья Семёнович говорил ровно, спокойно, но Димуча почувствовал в этих словах неодобрение или ревность. Не был влюблён Прокофьев в ученицу свою. Она ушла из больницы, устроилась в поликлинику, наверное, и была счастлива. Надеюсь, что была. Меня избегала. И да, ваша догадка имеет право на жизнь. Хлопнула входная дверь. И Илья Семёнович Тарапризов потушил сигарету, подлил пепельницу поближе к дымочу, а вот голос его даже не дрогнул. Она совсем была исчезла из моей жизни, объявилась с просьбой о помощи. К тому времени у неё уже было двое детей: Машеньке 6, Вадику 3. Илья Семёнович, вы опять? раздалось из коридора. Кто на этот раз? Водопроводчик, телефонный мастер, милиция. Димыч сунул удостоверение под нос кругловато человечка, катившегося на кухню, тот вжал голову в плечи, дёрнул носом крохотным, будто удавленным в лицо, и забормотал что-то ни то, то возмущённое, ни то извиняющееся. Иди, Веничка, иди, мы по делу разговариваем. Веничка чихнул, уставился на пепельницу, побогровел, но послушно отступил к двери. Вы не думаете, он хороший, только слишком заботливый патология. Юродички сходная была. Она безума любила старшую дочь, а вну сын казался ей до кукой, ненормальным, крикливым и шумным. В общем, как захочешь, человек раздражает, по нему ищешь недостатки. Она попросила меня выписать Уладу лекарство. Вы отказались. Естественно, он был нормален, совершенно нормален для своего возраста. А вот Машенька очень тихая и замкнутая. Безусловно, это еще не патология. Вообще у нормальности широкие грани, и не всегда можно однозначно поставить диагноз. А тем паче, что Машеньку я видел всего дважды и беседовать с ней не беседовал. И вообще знал лишь то, что говорили Лидочка и Влад. А что узнаешь от трехлетнего ребенка и матери, обожающей дочь? Достаточно, чтобы насторожиться. Недостаточно, чтобы настаивать на более подробном исследовании. Но ну и еще один нюанс. Я не специалист по детской психологии. Я психиатр это совершенно иная профессия. Что было дальше? Ничего. Мы разошлись недовольные друг другом. С одной стороны, мне было неприятно видеть рядочку такой, с другой она не получила того, что хотела. Последовали ещё пара лет разрыва и снова звонок, и снова визит. Постаревшая рядочка, повзрослевшие дети. Влад, который и 5 минут на месте не усидит, улюбившую Машеньку, которой какой-ис нас из белоодноклассницу. До да так сильно, что та в больницу попала. Естественно, Машеньку ставят на учёт, а дирекция грозится исключить из школы, если мать не предоставит заключения врача, что девочка нормальна. Еридочка попросила у вас составить заключение. Попросила? О нет. Еридочка потребовала. Вы когда-нибудь пробовали объяснить любящей матери, что её дитя не гений, что в лучшем случае обыкновенен, в худшем дайте сигарету Илья Семёнович веничка вновь выкатился из-за двери, уставившись на Димку, в котором, кажется, видел источник всех бед. В одной руке человечка была швабра, в другой розовый тапочек и флакон чистящего средства. "Вы, вы же обещали. Ты тоже обещал, что не станешь сегодня убираться. Но грязно же, он приволок он". Илья Семёнович махнул рукой. Димыч поднял удостоверение, и венечка вновь испарился, оставив после себя аромат хлорированного яблока. Маниякальный депрессивный психоз. И не учителя виноваты, что у девочки с уча by не ладится, и одноклассники не причем, и лад не мешает сестре жить.